Глава 17. Прыгая то на одной ноге, то на другой, я надела туфли и поспешила из спальни, чтобы забрать Нолу и мать. Мы втроём собрались к Джулии Маниго на первый урок музыки. Мы назвали его между собой уроком фортепиано-вокала, пока Джулия или Нола не решили, на чем сосредоточиться в первую очередь. Остановившись у закрытой двери Нолы, Я подняла руку, чтобы постучать в дверную раму, когда изнутри донеслись приглушенные звуки разговора. Я сунула голову в дверной проем, чтобы привлечь ее внимание и указать на часы, мол, смотри, мы рискуем прийти вовремя, а не заранее, как это было в моих привычках. Нола сидела на полу спиной ко мне. Перед ней стоял открытый рюкзак, а все его содержимое, включая ноты ее матери, было разбросано вокруг нее. К ее уху был прижат новенький айфон, пришедший на смену дешевенькой раскладушки, как часть сделки, которую она заключила с Джеком в обмен на согласие попробовать уроки музыки. Она что-то очень тихо говорила в трубку. Предположив, что это Олстон, и не желая подслушивать, я тихо попятилась от двери, но мгновенно застыла на месте, услышав, как Нола всхлипнула. «Я же сказала, она ни над чем не работала, я бы знала!» Она покачала головой. «Да, возможно, когда я днем была в школе, но она вряд ли стала бы скрывать это от меня. Она всегда делилась со мной тем, над чем работала, потому что...» Нола всхлипнула. «Потому что, по ее словам, у меня хороший слух». Она умолкла, слушая собеседника на другом конце линии. «Я уже сказала!» «Я все обыскала и ничего не нашла. Я обещаю позвонить, если найду, и ты пока...» Она потёрла глаз тыльной стороной ладони. «Дай мне знать, что ты узнаешь о Джимми Гордоне. Кто-то должен рассказать миру, что он ходячий фейк». Возникла ещё одна короткая пауза, а потом она попрощалась. Я почти скрылась из её поля зрения, когда, сидевший на её кровати плюшевый мишка, Внезапно пролетел через всю комнату и упал у моих ног. Нола тотчас повернула голову и заметила в дверном проеме меня. Я наклонилась, чтобы поднять медведя и хотя бы пару секунд не смотреть ей в глаза, пока я судорожно пыталась найти оправдание факту подслушивания. С другой стороны, как исполняющий обязанности родителя, разве я не имею права знать? Я посмотрела на блезлого плюшевого мишку в футболке с нашитыми вручную цифрами, одновременно пытаясь увидеть периферийным зрением в комнате Бонни и, недоумевая, почему она швырнула в меня медведя. Мне показалось, что кто-то напевает приятную мелодию, но когда я повернула голову, пение прекратилось. Нола встала, вытерла руками лицо и посмотрела на меня. «Некрасиво подслушивать разговоры других людей», — сказала она. «Ты права, извини. Просто я услышала, как ты плачешь, и меня это обеспокоило. Кто это был?» Сначала я подумала, что она мне не скажет. Однако Нола прикусила нижнюю губу и нехотя сказала. «Рик Чейз, последний парень моей мамы. Хотела знать, где я и как у меня дела. Как он узнал номер твоего телефона?» осторожно поинтересовалась я. Вместо ответа Нола устроила целое шоу. Долго выуживала из-под кровати ботинки, а потом еще столько же времени рассматривала шнурки. Вообще-то это я позвонила ему. Он нашел меня в Фейсбуке и отправил мне сообщение. Я вопросительно подняла брови. На данный момент у Нолы не было компьютера, а Фейсбук... не входил в число приложений, которые Джек разрешил ей установить на телефоне. Он регулярно это проверял. Олстон разрешила мне создать учетную запись с ее ноутбука. Без надлежащих настроек безопасности, раз он смог найти тебя и отправить тебе сообщение. Она хмуро посмотрела на меня из-под насупленных бровей. Я не дура набитая. Я не стала бы отвечать незнакомому человеку. но я его знаю, и он оставил свой номер телефона, чтобы я могла ему позвонить. У меня слегка отлегло от души. Тем не менее, мне придется сказать Джеку, чтобы он установил параметры для Нолы, чтобы ограничить доступ к социальным сетям. Зная, как это делается, я бы наверняка выяснила, нет ли у нее аккаунта и в Твиттере. Ладно, разберемся с этим позже. Что там с Джимми Гордоном? тихо спросила я она смерила меня недобрым взглядом лицо ее было перекошено яростью Зд может мы закончим этот разговор и отправимся на дурацкий урок музыки она прошла мимо меня мне было слышно как ее ботинки топают вниз по лестнице я же стояла ломая голову что такое зСd когда мы с матерью вышли из дома Но ждала у моей машины. Я посмотрела на ее ноги. «Это меньше мили, поэтому мы пойдем пешком, потому что еще не жарко. Мы подождем, если ты захочешь сменить обувь». Она посмотрела на меня, как будто я выжила из ума. «Пешком?» «Да. Ты же знаешь, как это делается. Ставишь одну ногу перед другой, потом делаешь это снова и снова. Это называется пешком, своим ходом». На своих двоих. Мне казалось, ты делаешь это с тех пор, как научилась ходить. Я была готова одобрительно похлопать себя по спине. Мне, конечно, далеко донул и по части сарказма. Но в целом получилось неплохо. В Лос-Анджелесе никто не ходит пешком. Это просто... отстой!» Я зашагала по тротуару. «Мы не в Лос-Анджелесе, поэтому мы ходим пешком». Это займет меньше пятнадцати минут, но если ты будешь и дальше тянуть резину, тебе придется догонять нас трусцой. Пойдем. Моя мать протянула Ноле руку. По дороге ты сможешь полюбоваться домами и полисадниками. Это ж надо! Не могу дождаться. Нола нехотя позволила моей матери оторвать ее от моей машины. Сокрушенно вздохнув и по привычке закатив глаза. Она зашагала рядом с ней. «Кстати, к вашему сведению, я пошла в девять месяцев. Не то чтобы я сама это помню, но так сказала мне мама». Я искоса наблюдала за Нолой. Интересно, поняла ли она, что только что поделилась воспоминанием о матери и их общим прошлом без намека на враждебность или обиду. Возможно, Нола прожила в Чарстоне уже достаточно долго, и потому начала воспринимать свою прежнюю жизнь сквозь всепрощающий фильтр времени. Или же был в ее жизни сбойный период, когда все было не так уж и плохо? «Похоже, ты развивалась очень быстро», сказала моя мать, осторожно перешагивая через трещину в тротуаре. «Вся в отца». пробормотала я себе под нос, в ответ на что моя мать ткнула меня в спину. «Мелли тоже», — добавила она. «В два года она уже говорила полными связанными предложениями. Ее отец считает это потому, что она была обласкана вниманием обоих родителей, которые никогда не сисюкались с ней, как с малым ребенком. Мне же кажется, это потому, что даже тогда она знала, чего хочет в жизни и желала, чтобы все тоже об этом знали». Я посмотрела на мать, слишком удивленная, чтобы обидеться на нее. Я мало что знала о своем раннем детстве. После того, как она ушла, мой отец не был склонен к сентиментальным воспоминаниям, поэтому мои самые ранние воспоминания были обо мне, как о ребенке без матери. Мое появление в этом мире и мои первые шаги и слова в нем были частью канувшего в небытие прошлого. Я впилась глазами в тротуар перед собой, стараясь ставить каждую ногу впереди другой. Я обязательно расскажу Джеку о том, что Нола пошла в девять месяцев, потому что ему положено это знать. Потому что когда она подрастет, ей будет приятно знать, что кто-то это запомнил и при случае может рассказать другим. «Что это за звук?» — спросила Нола. Я остановилась, пытаясь понять, что она имела в виду. Какой звук? Как будто звонят колокола или что-то в этом роде. Я живу в Чарлстоне достаточно долго и потому не обращала внимания на колокола многочисленных церквей, которые звонили по всему городу через каждые 15 минут. Это колокола, церковные колокола. У нас так много церквей, что Чарлстон называют святым городом. Ее ботинки гулко цокали по тротуару. это как лас вегас называют городом греха от меня не скрылось как моя мать попыталась скрыть улыбку, пока убирала от лица желтую лантану протянувшую ветку сквозь кованный забор на Ратлет-Шавеню. проходя мимо я заглянула внутрь и увидела ползучий гелиотроп и желтые колокольчики растущие вперемешку вдоль безупречных кирпичных дорожек я вспомнила время когда единственным цветком, который я могла назвать была роза, странно но неким загадочным образом я превратилась в человека, который возжелал видеть в своем саду глицинии и османтус. Османтус из-за его весенних ароматов, а глицинии из-за пурпурных цветов, украшающих собой старые стены моего любимого города уже в марте. Когда я колесила с моим отцом по всему миру Я всегда помнила глицинию, даже не зная ее названия. Мне кажется, что домой меня привел именно весенний Чарлстон. «А как называют Лос-Анджелес?» — не унималась Нола. Я перехватила взгляд матери. Мы обе вспомнили, как мой отец называл этот город землей чокнутых. «Чувствуешь запах жасмина?» — спросила я Нола, пытаясь отвлечь ее. Она с нарочитым презрением фыркнула. «Я чувствую запах духов». «Именно». Я подняла ветку белых цветов в форме звездочки, цеплявшуюся за низкую кирпичную стену. «Этот?» Упершись ладонями в дранные чулки, которыми были обтянуты ее тощие, засунутые в солдатские берцы ноги, и убрав за уши блестящие черные волосы, она наклонилась, чтобы понюхать цветы Жасмина. Да, зрелище впечатляло. Я пожалела, что у меня нет с собой фотоаппарата, чтобы потом показать Джеку снимок. Нола глубоко вздохнула, после чего удивила меня, улыбнувшись от уха до уха. «Ух ты! Совсем как флакон духов!» Она сердито сдвинула брови. «Что-то я не припомню цветов у нас в Лос-Анджелесе». Я отметила это «у нас в Лос-Анджелесе», но комментировать ее слова не стала. Мы почти дошли до дома Джулии Манига, причем Нола шагала без видимой неохоты. Я не хотела давать ей поводов, так как не знала, сможем ли мы с матерью затащить ее на крыльцо, если она вдруг начнет упираться и даже брыкаться. Не скажу, что горело желанием снова войти в дом и пообщаться с его живыми и неживыми обитателями. Впрочем, Вспомнив обгоревший ковёр и поцарапанные стены в доме моей матери, я поняла. Это очередной призрак, которого я никак не могла игнорировать. Может, на этот раз все будет проще, так как я не родственница этим призракам и не имею отношения к тем вещам, за которые они могут цепляться. Иное дело Бонни, но с ней я разберусь позже. Мы поднялись на крыльцо, но прежде чем я успела позвонить в дверь, мать схватила меня за руку. «Ты чувствуешь?» Я кивнула. Как только мы свернули на Монтегю-стрит, по моему позвоночнику пробежали ледяные иглы. «Это напоминает мне Роуз», сказала мать, имея в виду последнего призрака, которому мы пытались помочь. Хотя сама Роуз яростно этому сопротивлялась. «Помни, Мелли, мы сильнее их». Я снова кивнула и позвонила в дверь. Пока мы ждали, когда Ди откроет нам, я украдкой взглянула на Нолу. Она стояла, широко расставив ноги в огромных военных ботинках и решительно вскинув подбородок, словно пыталась ринуться в бой. Правда, я с удивлением отметила, что уголок ее рта чуть приподнят, что очень подозрительно напоминало полуулыбку. Я вспомнила слова Джека о том, как Нола считала музыку любимым чадом своей матери, и что в сравнении с музыкой она всегда ощущала себя некрасивой сводной сестрой. Возможно, она примирилась со своим присутствием здесь, решив, что это ее шанс победить в этом соперничестве и, в конце концов, забыть о нем. Услышав за дверью шаги, я вновь переключила внимание на дверь, но как только скрипнули засовы, оглянулась на Нолу и увидела Бонни. Та стояла позади дочери точно с такой же улыбкой. На короткий миг наши взгляды встретились, и она исчезла. Я же впервые в моей жизни поняла, что именно призрак пытался сказать мне, не говоря ни слова. В эту короткую секунду я ощутила всю силу материнской любви, со всей ясностью поняла, что она сильнее смерти. Более того, я знала, что Нола это тоже почувствовала. По крайней мере, когда Ди Давинпорт открыла дверь, она без колебаний вошла в дом Джулии Манига. «А вы рано, мисс Джулия это оценит». «Она терпеть не может, когда кто-то опаздывает. Входите, прошу вас», — сказала Ди, впуская нас в задхуэ-файе. «У меня в гостиной есть печенье. Вы, дамы можете посидеть там, пока мисс Джулия и Нола удалятся в музыкальную комнату». Нола испуганно посмотрела на нас. Увидев это, моя мать сочла своим долгом вмешаться. Вообще-то, я надеялась присутствовать на ее первом уроке, «Ведь если я увижу, как мисс Джулия будет учить Нолу, я потом смогу помочь ей дома». Ди задумчиво опустила голову на пышную грудь. «Вам придется поговорить об этом с мисс Джулией. Она обычно не любит, когда...» «Она мне позволит», — перебила ее моя мать. Ее слова прозвучали мягко, но их смысл был очевиден. Ди сделала недовольное лицо, Однако повела нас по длинному коридору к жуткой рождественской комнате. От меня не скрылось, как моя мать, разглядывает темные панели, и мрачный цвет стен, тяжелую мебель и задернутые шторы, паутину и пыль, здесь не было ни ковров аля зебра, ни обивки цвета вырви глаз, какие она обнаружила в своем доме, когда купила его. Но когда она оглянулась на меня. Я почти увидела, как она мысленно меняла интерьер каждой комнаты, мимо которых мы проходили. Я быстро качнула головой, давая ей понять, что в мои планы не входит вновь проходить этот путь. Как и в первый раз, мисс Джулия сидела в инвалидной коляске. Несмотря на тепло, на ноги ей было наброшено серое одеяло. «Эммалин». «Я рада, что ты все осознала и решила прийти». В ответ на наше приветствие она также кивнула мне и моей матери. «Дамы, прошу вас», — добавила она, указывая на диван и кресло, набитое конским волосом. Рядом на низком кофейном столике стоял поднос с печеньем. Моя мать обвела глазами комнату, поочередно задерживая взгляд на Санта-Клаусах, снеговиках на красных и зеленых блестящих безделушках, украшавших комнату как конфетти. «Я помню, как сильно вы любили Рождество. Я тоже любила ходить в эту комнату на уроки, потому что здесь всегда царило Рождество». Хозяйка дома дрожащими руками подняла костяную чашку с узором, изображающих падуб. «Мой отец не верил в празднование Рождества». называл этот праздник языческим. Думаю, это был мой единственный бунт. Правда, он начался лишь спустя несколько лет после его смерти, поэтому я не знаю, можно ли его так назвать. Нола посмотрела на тарелку с печеньем. Оно с сахаром? Конечно, Эммолин, резко ответила Джулия. Почему ты спрашиваешь, у тебя диабет? Нет, мэм. Она добавила слово «мэм» в самый последний момент после того, как моя мать одарила ее укоризненным взглядом. Я ждала, когда Нола объяснит старухе свои предпочтения в пище, но на моё счастье она промолчала. «Итак», — сказала я, — «как вы предпочтёте?» Моя мать хотела бы посидеть на уроке, а потом пешком вернуться с Нолой домой. «У меня через час назначена встреча, поэтому я уйду раньше». Мисс Джулия поджала губы. «И будь я моложе, я бы с опаской ждала, что она скажет». С очевидным усилием она изобразила улыбку, больше похожую на гримасу. «Джинет, у меня на маленьком столе у двери лежит стопка нот. Пожалуйста, возьмите их и покажите их ноли в музыкальной комнате». Я же пока хотела бы поговорить с мисс Мидлтон. Моя мать встала и, помедлив лишь на мгновение, взяла стопку потёртых книг с нотами. Она была без перчаток, и как только она дотронулась до них, я поняла, что они пытаются ей что-то сказать. Она крепко закрыла глаза и на пару секунд застыла в неподвижности. Костяшки её пальцев, сжимавших ноты, побелели, Губы беззвучно двигались. Затем она как будто стряхнула что-то с себя, заставляя вновь открыть глаза. Она повернулась к Ноле и быстро вручила ей книги. «Возьми». Нола взяла их без всяких протестов, лишь с любопытством посмотрела на мою мать. У меня еще не было возможности объяснить ей способности моей матери, но я подумала, что сейчас это не нужно. Они уже направились к открытой двери, как вдруг моя мать остановилась и повернулась к мисс Джулии. «Ваш брат Уильям, он играл на пианино?» Лицо старухи окаменело. Кожа сделалась цвета пергамента. «Да, причем очень хорошо. Намного лучше меня. Вообще-то это его ноты. Не то, чтобы он нуждался в них». Ему было достаточно услышать песню всего один раз, и он мог отлично сыграть ее на слух нота в ноту. А вот я без нот не могла. Она на миг умолкла. «Почему вы спрашиваете?» Моя мать посмотрела ей прямо в глаза. «Просто любопытствуя, ответила она и, прочистив горло, добавила. «Мы с Нолой пока полистаем эти ваши книги», поищем вокальные упражнения для начинающих и гаммы. Мы будем ждать вас в музыкальной комнате». С этими словами она вывела Нолу из комнаты. Ди последовала за ней и закрыла за ними дверь. Я уставилась в свою чашку, вспоминая призрака в верхнем окне и впечатление от кукольного домика. «Интересно, это был Вильям?» Я ждала, что Джулия расскажет мне о нём. и что могла увидеть моя мать, когда коснулась его музыкальных книг. Но Джулия ничего не сказала. И тогда я спросила. «Так что вы хотели мне рассказать?» Она ответила не сразу. Эммалин ну, очень одаренная, ей нужно обучение, особенно если она надеется пойти осенью в Эшли-холл». Я сунула в рот лимонное печенье и задумчиво пожевала. «Думаю, и это тоже. Но, как мне кажется, другая часть связана с кукольным домиком». Я выразительно умолкла, ожидая, что выражение ее лица мне что-то подскажет. Но, увы. «Почему вы избавились от него?» Моего затылка коснулся порыв холодного ветра, но я не отвела взгляда от Джулии. Её губы задвигались. Казалось, она пережёвывала слова, прежде чем их произнести. С ним было что-то не так. «Вы имеете в виду призраков?» «Да, наверное, можно сказать и так. Вещи перемещались, фигурки принимали невероятные позы. Я попросила отца избавиться от домика». Взвесив все «за» и «против» новых вопросов, Я решила рискнуть. Это было в 1938 году? В том самом году, когда исчез ваш брат, верно? На ее щеках проступили красные пятна. Да, но эти события не взаимосвязаны. Мой брат наконец устал от того, что не оправдал надежд нашего отца, и поэтому ушел. Просто ушел? Джулия кивнула. Да. Я слышала, как они спорили в тот последний вечер, когда он был дома. А потом... потом он исчез. «Вы когда-нибудь слышали о нем снова?» Мне пришлось наклониться вперед, чтобы услышать ее ответ. «Нет». Я откинулась на спинку стула. «Я могла бы прямо сейчас встать и уйти». И притворяться и дальше, что Нола здесь лишь за тем, чтобы раскрыть свои музыкальные способности. Или же я могла попытаться помочь беспокойным духам, витавшим вокруг Джулии Маниго, обрести покой, независимо от того, хотела она или нет их признать. Я вспомнила, как Нола сказала мне, что, по ее мнению, помогать призракам обрести покой — это круто. хотя я всё ещё была не до конца в этом уверена, было невозможно отрицать удовлетворение, которое я испытала, от отправив Мэри Гибсон и моего гессенского солдата на небеса. Неудивительно, что я начала подозревать, что кукольный домик оказался на моем жизненном пути неспроста. В конце концов, в моей жизни было немало вещей, которые не поддавались объяснению. «Моя способность видеть призраков и противостоять чарам Джека Тренхальма — всего лишь две из них. Но если у Джулии имелись причины желать встречи со мной, то пусть она меня спросит. Я не была настолько одержима борьбой с призраками, чтобы добровольно предлагать свои услуги. Что, если я неправильно поняла ее намерение?» Я поставила чашку и блюдца на кофейный столик. «Что вам от меня нужно, мисс Манига?» Она как будто еще сильнее вжалась в свое инвалидное кресло, словно просьба о помощи уменьшила ее рост. «Как я понимаю, вы общаетесь с мёртвыми. Я хотела бы поговорить с моим братом Вильямом». «А, все ясно». Я кивнула. «Понятно. Но вы должны знать, что в том, что касается духов, это улица с двусторонним движением. Есть ли причина, по которой он не захотел бы говорить с вами?» Её глаза потемнели, и на мгновение я испугалась, что она расплачется. Я даже поднялась со стула, чтобы позвать Ди, Но Джулия подняла руку, и я снова опустилась на стул. «Нет, конечно, нет». Поймав мой пристальный взгляд, она поспешила отвести глаза. Я прочистила горло. «Не думаю, что Уильям тут один. Есть еще один дух. Я видела его здесь, в вашем доме. Он выглядывал из окна башни». В ее глазах промелькнула тревога. Она впилась в подлокотники кресла, и ее пальцы напомнили мне хрупкие веточки. «Джонатан?» — спросила она едва слышным шепотом, «Кто такой Джонатан?» «Мой жених. Он умер. Умер в том же году, когда пропал Вильям». Я покачала головой. Человек, которого я видела в окне, был намного старше, Я думала, это может быть, ваш отец. Джулия манига нахмурила брови. При этом кожа ее лица натянулась, отчего казалось, будто оно тает. Я не хожу в ту часть дома. Это было крыло моих родителей. Но сюда он ни за что не придет. Слишком много тут Рождества. Она рассмеялась резким, неприятным смехом. Впрочем,. Он быстро оборвался. «Мне неинтересно с ним разговаривать». Она постучала пальцами по подлокотникам кресла. «Если вы поможете мне поговорить с Уильямом, я окажу вам ответную услугу». «Ответную услугу? При мысли, что мне грозит унаследовать очередной полуразрушенный дом в Чарльстоне, я поежилась. «Мне ничего не нужно, мисс Джулия», — быстро сказала я. Я просто ищу возможность помочь духу угомониться. И если вы попутно узнаете некую информацию, что вы с ней сделаете?» Я с удивлением посмотрела на нее. Честно говоря, пока мой опыт был чисто личным, но, разумеется, все, что я обнаружу, будет совершенно конфиденциальным. Хотя мне будет гораздо легче Если вы все же расскажете мне заранее. Не хочу давать призракам преимущества. Вам нечего знать, мисс Мидлтон. Все, что я хочу, это поговорить с Уильямом. Я с сомнением посмотрела на Джулию. За ее спиной, напоминая мне о времени, звякнули каминные часы в виде сани и Санты. Мне пора. Если вы что-то решите. «Дайте мне знать». А я пока попытаюсь поговорить с Уильямом. Я встала. «Вас отвезти в музыкальную комнату?» Она кивнула. Открыв предварительно дверь, я выкатила ее инвалидное кресло. В дверях музыкальной комнаты я на миг застыла на месте, любуясь представшей мне картиной. Склонив головы, моя мать и Нола сидели на скамейке перед роялем и на два голоса что-то напевали под музыку, которую я не узнала. «Я ухожу», — объявила я, подталкивая каталку с мисс Джулией к роялю, после чего повернулась к ноле. «Твоя бабушка приедет за тобой примерно в четыре часа, чтобы ты провела с ними остаток уикенда. Она купила футон, на котором можно спать в гостиной, так что у тебя будет свое место». «Не забудь, что завтра утром у тебя вступительные экзамены в эшли поэтому обязательно выспись как следует». «Да ладно», — сказала Нола, закатывая глаза. «Куда ты собралась?» — спросила моя мать. Я демонстративно занялась инвалидной коляской, пытаясь поставить ее в правильное положение. «Я обедаю с Джеком. Нам нужно кое-что обсудить». Брови моей матери поползли вверх, Но я сделала вид, будто этого не заметила. Это недолго. «Не торопись, Мелли. Нам с и неплохо и вдвоем. улыбнулась она. Я попрощалась и повернулась, чтобы уйти. Я уже дошла до входной двери, но остановилась и даже вернулась назад. «Мисс Джулия, если ваш брат хотел бы вам что-то сказать, это могли быть слова «останови её». Джулия Манига поджала губы, и они как будто исчезли с ее лица. Я абсолютно уверена, что не знаю, что это значит. Я кивнула и шагнула за порог, зная от Джулии Манига две вещи. Она была ужасной лгуньей, и она почти так же боялась Уильяма, как и я.